Глава 34. Костюм совершенно не пострадал. Шура, оглушенный выстрелом и еще не вполне пришедший в себя после, так сказать, квазинатального путешествия, придирчиво осмотрел пиджак и брюки и утешился. «Хорошо у вас в Паперленде. Стирать не надо, гладить не надо, знай себе, развлекайся, без заботы хлопот». Сказал он сержанту «У нас еще много чего не надо» Ответил тот Привычно полируя револьвер «Есть не надо, пить не надо Курить не надо Если хочешь, кури на здоровье Но зависимости не возникает «А по нужде ходить надо?» Язвительно спросил Шура «Ты ходил?» «Нет» Подумав, признал Шура «Ну вот» Пеппер прошелся взад-вперед по коридору. «Вот так и живем. Многого, конечно, нет, но основные моменты решены положительно». «Ну, конечно», — понял Шурат. «Чем по нужде ходить, если не ешь и не пьешь? Вот тебе и положительно. Положили на все и радуется. «Опять недоволен», — начал терять терпение Пеппер. «Прям принцесса на горошины. Принцесса без горошины, продолжал нападение Шура. Гороха-то у вас тоже нет, а? Замолчи, очень прошу. Потянул сержант револьвер из кобуры. А то я за себя не отвечаю. Порядок будешь наводить? Зачищать? Правильно, давай, зачищай. Шура картинно махнул рукой и опустил голову. На самом деле, внутри он был спокоен. Просто почему-то очень хотелось вывести этого в сущности вполне даже симпатичного вояку из себя. Посмотреть, что из этого получится. При случае выторговать для себя дополнительные бонусы, надо же как-то устраиваться, помогать ты ему некому. На этом месте Шура мысленно затормозил. Просто он вдруг осознал, что совсем забыл о тех, кто был ему дорог. Отамарки, Михи, Алики. Забыла, даже ни разу не вспомнил. Два вопроса горячечно запульсировали в Шуриной голове. Первый и основной: Да что ж он за сволочь такая? И второй сопутствующий. Что с его друзьями и когда он их увидит вновь? Ведь до этого он тоже бывал в Пепперленде, но возвращался к ним. Что же сейчас происходит? Сержант, прогуливавшийся по коридору, остановился рядом с Шурой и положил тяжелую ладонь на его плечо. — Ну что, дошло? — Ты о чем? — О близких Шура, о друзьях и любимой. Пеппер потрепал Шуру по плечу. — А что с ними? «С ними ничего, то есть все нормально, ну, с учетом ситуации, конечно, а вот то, что ты о них задумался, хорошо, очень хорошо». «Когда я с ними увижусь?» «Увидишься, обязательно увидишься, но потом». Сержант уже прилаживал ствол револьвера к дверному замку. «Добро пожаловать».